Казалось, туман все еще облекал в зримую форму место, где секунду назад стояла Лита, ластился невесомыми жгутиками к пустоте, образованной выстрелом. Свинец выбил девушку за край платформы. Так праздные повесы полиса сбивали шаром деревянных рыб, играя в билбол. Монах одарил ней аплодисментами. Его пухлые ладони, соприкасаясь, давили мух. Насекомые вылезали из рукавов сутаны, раились у хищного лица. Отточенным движением Ней сунул дымящийся пистолет в кобуру. Насекомые жалили и пищали, словно стеная, невинно убиенной. Исканувшего в небытие прошлого сформировалась другая, заваленная трупами церковь и сухопарая фигура Уильяма-близнеца. Учитель говорил, «Возвратившиеся оттуда приходят не сами». «Есть порог, и тьма за порогом она выжидает. Когда кто-то выбирается из чрева через приоткрытый лаз, следом устремляются гости, опасные, голодные». Молодой Ней представлял хулиганистых детишек полиса, что любят цепляться за прогулочные лодки, катаясь на закорках по внутренним каналам сухого города. Так к лодке душе цепляется незваный попутчик — Сегодняшний Ней видел, как почернели глазки монаха. Там заклубился мрак созревший в утробе моллюска. Нижняя губа сползла, оголяясь стесанные зубы, задергались алчно ноздри. Элфи Наст был дурным человеком, плетущим интриги, чтобы свергнуть милорда и заполучить власть, но в тучной, перебирающей пухлыми пальцами оболочки, содержалось нечто гораздо худшее, чем Элфи». Я недооценивал тебя, признался монах. Я считал в своих скитаниях по мокрому миру, ты растерял величие избранности и почти уподобился плебеям. Что ж, произнес Ней, сосредоточенно плетущий три нити, даже у плебеев есть чему поучиться. С ней все обижаешь, осклабился Ней. О. «Я не подвергаю сомнению твою меткость!» Медово улыбнулся монах, но дернул бровью, и крыса скатилась на пол, посеменила к краю платформы. Лысый хвост извивался червем. Нэй наклонился, всматриваясь в мглу. Туда же зыркал фамильяр Наста. Лейта лежала на покрывале тумана в болотных испарениях и слизи. Веки опущены, губы сомкнуты, красивое лицо белело в гнезде рассыпавшихся локонов. Медальон с человеком-мышью прилип к скуле. Древний бог не защитил девку от пули. В груди зияла рана с обожженным контуром, прямо в сердце. Ней не чувствовал ни раскаяния, ни жалости. Он думал о коченеющей плоти и свернувшейся крови, об цветах. Аурой смерти он лакировал литу. Крыса Наста, словно сомневаясь, принюхивалась. Под сюртуком Вийон вытянулся струной и хотелось отпустить одну из нитей и прислушаться к духу, но Нэй не мог. В ушах стучала кровь. «Помести ее в Кракена», — велел Элфи. После казни четырнадцатого колдуна именовали не иначе, как «Презренный», и теперь он командовал Георгом Неем. Чтобы заглушить смрад от разбухшей туши, Ней использовал спрыснутый духами носовой платок. Ловко приземлился на замшелые камни, ощущая затылком взор духа крысы, опустился на колени возле литы. Так, прикрывая собой тело, он был волен оставить заклятие, мираж, и страшная рана исчезла с едва заметно вздымающейся груди девицы. Не осталось ни капли крови. Кровь была на виске рыбацкой дочери, там, где пуля чиркнула, полив кожу. «Замри!» — приказал Ней. Он сфокусировался на создании ауры смерти, заглушил стук девичьего сердца и обратился к Вийону. «Что конкретно?» — говорил учитель о ритуале с использованием живого человека. В ушах зашелестели обрывки давней беседы, собственный голос Нея и голос Уильяма-близнеца. «Можно ли тому, кто не умирал, использовать таинство чрева?» «Если он не боится разгневать тьму». Зрачки колдуна метались вправо и влево маятниками. Он подхватил литую и шагнул к разбухшей, смердящей туши. Сапог наступил на щупальца, но лопнуло, брызнув бурой струей гноя. От вони кружилась голова. Ноша стала вдруг до странного тяжелой, будто противилась запланированному. Вийон посылал в мозг слова Уильяма-близнеца. «Правда или нет?» Но ходят легенды о звездочете, который провел ритуал, дабы выведать секреты Вселенной. Он заживо погрузился в чрево. Его тело превратилось в мост между мирами, и души древних астрономов поселились в нем на короткое время. Они поведали о кораблях, летавших к далеким планетам, и о том, что корабли принесли на Землю зло, погубившее прежний мир. «Звездочет выжил?» Говорят, он сумел выбраться из чрева и прервать связь с загробной стороной. Но тьма снова и снова являлась ему. Он видел берега, который ни один смертный не должен видеть. И в итоге сошел с ума. «Прости меня», — подумал Нейв, всматриваясь в бледное лицо рыбацкой дочки. Лита распахнула глаза, заверещала и впилась зубами в кисть колдуна. От боли Ней ахнул. «Она жива!» — закричал сверху монах. «Ты не убил ее!» «Рыбья требуха!» — голосила Лита. «Да как ты посмел?» Она брыкалась и царапалась, но Ней покрепче стиснул ладное тело и занес над пузырящейся массой. «Кощунство!» — завопил монах. «Издевательство над преображением! Туда нельзя живым!» Глаза девки вылезли из орбит. Нэй пожал плечами и швырнул ношу на гору колыхающегося киселя. Крик оборвался. Лейта провалилась с головой вдохлого кракена, как в топь. «Великий Кидж-Хаша!» не унимался монах. «Проклятый мерзавец! Сюда! Сюда!» Нэй метнулся обратно на платформу. Туша моллюска бурлила в жёлобе. Щупальца хлопали по брёвнам. Нэй не верил глазам, но есть процессы, течения, которых не зависит от веры и ограниченных представлений. Даже после стольких слов Уильяма Близнеца. Да, у доктрины перевоплощения хватало последователей. Вот только одно дело слышать о живых мертвецах Калькутты или оборотнях Вагланда, а другое — лицезреть лаз в клубящейся стене неугомонного круговорота жизни и смерти, стоять перед ним». После гибели тела человеческая душа пытается всплыть, чтобы родиться в новом теле или вселиться в уже существующее, и так до тех пор, пока не успокоится, достигнув вечной глубины или не найдет путь в иные миры. Но душа не способна вернуться самостоятельно. Возрождение совершает мысль «извечное желание Творца рек», которому восходят заклинания, даже самые черные и скверные. Река жизни и смерти состоит из слоев, связанных подводными течениями. Смерть — это отделение главного слоя, придонные глубины от верхних слоев. Перерождение — это резкий подъем, агония, бегство, прежде чем душа сольется с рекой. Все пребывает повсюду, верно? Но чтобы выйти, нужна дверь, проход, что-то реальное и мифическое в человеческом сознании. Чтобы вынурнуть, нужен лаз. Чрево. Кракен связывает слои. Он обитает на самом дне и поднимается на поверхность. Он везде. Он водоворот, через который можно вернуться. Монах вцепился толстыми пальцами в редкие поросли танзуры вокруг и причитал. Его бурково залили чернила каракатец, что рыскают в околоплодных водах в брюхе кита смерти. А по залу уже перли прихвостни храма. Стражи-монахи, вооруженные костяными мечами. Немешкая, на ринулся навстречу. Блеснула сталь. Спутник Альфинаста замельтешил у ног, норовя разодрать акулью кожу и вгрызться клыками в мясо. Повинуясь команде, Вион покинул уютное гнездышко под сюртуком хозяина, прыгнул точно на спину крыси. Впился острыми зубками в холку врага. Ней охотно поглядел бы, как сражаются духи, но момент был неподходящий. Стражи толкались в дверном проеме. Мертвецы, окутанные тиной, хлюпающие и рычащие, долговязый священник размахивал причудливым кадилом, подвешенный на цепи окаменявшей доисторической рыбой. Удивленно, округливший рыбий рот изрыгал витки дыма. В толчье дымящийся груз лупил своих же. Плавники пластали гнилую плоть. «Во имя Жхаша!» — выил Элфинаст. «Во имя Преображения!» Шпага полосовала рясы. Под ними оголялись хрящи и сухожилия. Ней отражал атаки секущими ударами. Рубил головы и теснил братьев назад в подсвеченный факелами зал. Но все новые мертвецы выползали из щелей. Импровизированный цепной Моргенштерн угодил в плечо. Плавники располосовали кожу. Элфи заревел ликующе, дыхнул могильной вонью. наиблокировал блокировал боль. Продолжая контролировать Виона, он закинул третью нить, как удочку. Уильям-близнец учил, что очаги силы можно обнаружить всюду. Надо только уметь искать. Найденный очаг поразил Нэя настолько близко, он оказался и такой мощью обладал. Ручьи чистой энергии, дистиллированной злобы журчали в стенах. Взору на миг явились крошечные черепа, скорчившиеся скелеты. Храм был детинцем. При его строительстве в кладку замуровали больше сотни младенцев. У них, у детских костей, Ней попросил помощи. И получил ее. Каждый новый удар сокращал численность братьев. Их строй разваливался. Кадила грохнула о стену и с срикошетив погрузилась в морду священника. Вспыхнула худющую фигуру, объяло пламя. Уцелевшие братья бежали вглубь здания. Проход был чист. Но почему так испуганно зашептали призраки вкладки? Ней сжал Эфес шпаги, сдул с глаз выбившуюся прядь волос. Он всматривался в темноту и слышал грохот. Что-то двигалось к нему. Большое, могучее, порожденное колдовством воскресшего Элфинаста, чертова четырнадцатого колдуна. Ней вспомнил суд и казнь привязанного к столбу Элфи, хворост, занимающийся пламя. — Георг! — взвыл предатель. — За что меня сжигают? Георг, почему ты молчишь? Элфи поперхнулся кашлем. Это Ней, смешавшийся с толпой вельмож, заклятием прервал последние слова умирающего. Они уже обо всем поговорили. Ней и Элфи. Долгими вечерами, за бутылкой вина, обсуждая будущее Полиса, и шепотом будущее герцога маринка те беседы привели бы на костер обоих но огонь пожрал лишь 14 -го. ней сощурился шепот мертвых детей заглушили тяжелые шаги каменные китабои маршировали по коридору плитка крошилась под их пятами отлетали скамьи суровые лица поросли ракушками гарпуны синхронно кололи воздух пришла паранею пятиться Ни шпага, ни свинец не справятся с этими десятифутовыми исполинами. Магия овеществления конек Эльфи, Сотворенные им мысли формы, тюльпы, существовали несколько часов. Создавая копию герцогини, он проникал в покои милорда Маринка, чтобы шпионить. Из прошлого аукнулся несвоевременный вопрос. «Разве не знал ты, Георг, о моих деяниях?» Разве не смеялся, услышав, что герцог возлежал с тюльпой и не отличил ее от супруги? Да, китабои были лишь мыслями колдуна, но эти мысли не уступали камню по прочности, а их гарпуны могли пригвоздить зазевавшуюся жертву к полу. Ней бросился в узкий боковой коридор. Статуи, став на секунду мягкими, словно из воска, протекли за ним. Тюльпы самого Нея, плохонькие, кособокие, жили пару минут, Он не тренировался годами, но в лабиринтах храма Ней вспомнил важный урок наставника, сосредоточился и прервал связь с детьми. Вскрапнул, исчезая из поля восприятия в Вийон. Сняв третье соклинание, Ней застонал от боли. Левая рука безвольно повисла, кровь пропитала рукав. Не думать о боли, о тупике впереди, сплести и три нити воедино. Высота, глубина и ширина, высота, глубина... Жуткий треск наполнил тоннель. Заставил китобоев замереть. Они недоуменно мотали каменными головами. Загнанный в ловушку Ней присел на корточке, заслонившись здоровой рукой. Стена разлетелась, брызнув кирпичом. Уродливая морда сунулась в пролом. Божество из эпох, канувших в реку времени, переступило через кирпичи. Черный нос на бежевом рыле, круглая башка, увенчанная плоскими блинами ушей. Желтые ботинки громко топали, пришитые красным штанам пуговицы были больше, чем головы китобоев. Гиганту приходилось горбиться, гнуться до пола. Тюльпанея, человекомыш, волочила в четырехпалой лапе вопящего монаха. Его рясу покрывали пыль и известь, рот кривился в выпученных глазах, как жижа в сосуде плескалась чернота. Возможно, то была душа бедного элфинаста. Человека-мышь аккуратно обошла своего создателя и подняла монаха легко, точно соломенную куклу. «Именем порядка!» — просипел Ней. «Именем гармонии! За предательство сухого города! За козни, шпионаж и бунт против милорда!» Он сморщился от боли. «Приговариваю тебя к смерти, Элфинаст! Снова!» Человека-мышь метнула монахов китабоев. Подставленные гарпуны пронзили коренастое тело. Один шип проклюнулся из груди, другой — из живота. В последних судорогах существования китобои дернулись в разные стороны и разорвали монаха на две части. Из верхней половины хлынула груда осклизлых внутренностей, рыбьих кишок и чего-то похожего на черных извивающихся угрей. Ней задумался, не родится ли алфинаст вновь, не придется ли ему заново коротать годы в утробе кракена. Китобои растворились, будто были сделаны из тумана. Разодранный монах угас в собственных кишках и испражнениях. Исчезла и человека-мышь. Ней запретил крови течь, нитью заклинания перебинтовал плечо. Окликнул Виёна. Он немного опасался, что Лита задохнется в разлагающейся туши. Впрочем, гармонии виднее, кому жить, а кому нет». Быстрым шагом Ней приблизился к убитому монаху, лизнул указательный палец и коснулся холодного монашьего лба. Лицо мертвеца рассекла горизонтальная линия. Ней надавил, кожа и кости разошлись, лицо распахнулось, как книга. Оно и было книгой с алыми буквами на красных страницах. Ней принялся читать. Полусгнившие ловчие щупальца извивались в смрадном воздухе, били по стенкам жёлоба. Тьма, будто из опорожнившегося чернильного мешка, склеивала ткани и мускулы, не давала распаться. Присоски сжались к просоленным брёвным и зелёным камням, раздувались и опадали. Туша вздыбилась, приподнялась на плавниках и угодливых щупальцах. Кипящая мантия затрепетала и в ее чреве, в гнойном, пульсирующем мешке, Ней различил фигуру девушки. Лита? Или уже нет? Поднялась на ноги и замерла. Тень. Замочная скважина. наиждал ждал. Вьон, охотник на крыс, сидел на правом плече колдуна, исцарапанный, но непобежденный. Кровь блестела на шерсти, алыми бусинками стекала по наружной стороне передних лап. «Что с крысой Наста?» Мысленно спросил Ней. «Удрала?» — ответил дух. «Покажи ее бегство». «Вийон показал». «Она умрет», — сказал Ней. «Ты вывернул ее наизнанку». Ласка довольно пискнула. Колдун ждал вперев взгляд в мертвого кракена, внутри которого стояла живая девушка». Сбежавший дух крысы немного беспокоил Нея, как беспокоит легкая зубная боль, но он действительно считал, что фамильяру Наста недолго осталось мести хвостом пыль. Колдуны использовали фамильяров не только как помощников и шпионов, но и как сосуды, которые наполняли чарами. Последний резерв — аптечка с единственным шприцем, способным запустить гаснущее сердце. Колдуны держали шприц для себя». Но у Элфи Наста уже не было шанса воспользоваться этими чарами. Нельзя исцелить то, что давно мертво, растоптано и размазано. Ней воскресил в памяти раскрывшееся лицо монаха и еще раз пробежал глазами по красным страницам. «Вот и все, что останется от тебя, презренный, все, что я запомню, книгу, которой ты стал». Ней произнес заклинание, прочитанное валой книги. Туша перевернулась, подернулась рябью, Щупальцы потянулись нейскость к террасе, но ней не отступил. Щупальцы образовали тоннель, их основания очерчивали круг, в центре которого щелкал черный загнутый клюв. Преисподняя была голодной птицей. От костяного гулкого клатцания и от жуткого эха, которое оно порождало, ломило череп. За глазными яблоками стучали молоточки. Ней старался не моргать. Он произнес второе заклинание и потянул заранее сплетенную нить. Клюв распахнулся. Одновременно валун у дальней стены канала стал зеркальным, и в нем отразились выпученные белесые глаза Кракена. Клюв распахнулся еще шире. В этом не было нужды. В открывшуюся дыру прошла бы и торговая шлюпка, но что-то еще тянулось, дышало, смотрело из мрака, но и чувствовал холодный зловонный ветер, что-то огромное и неповоротливое. Отражавшиеся в валуне глаза наполнились чернилами — Лейта вышла наружу по темно-зеленому языку, покрытому, точно терка, острыми зубцами. Кракен раскачивался из стороны в сторону. Еще секундой вытолкнет через сифон струю гноя и взмоет в воздух, как корабль, нацеленный на далекие планеты, летящий за смертью и будущим. Девушка остановилась и раскинула руки, уперев ладони в стены тоннеля и щупалец. Идти дальше мешала пуповина. Жгут черного тумана, пиявкой присосавшийся к затылку. Безвольное лицо, опущенные, подрагивающие веки. В голове Нэя бешено гудела кровь. Прилив-отлив. За спиной Литы в утробе мертвого кракена густел смертоносный мрак. «Ты меня слышишь?» Громко сказал Нэя, стоящий на краю площадки. «Учитель!» По бледному, покрытому слизью лицу прошла судорога. Медленно поднялись веки. Так поднимаются ворота с ржавым механизмом. Нэй ждал. Девушка поднесла руки к лицу, покрутила ладонями, опустила. Черные глаза остановились на ней Ты верно шутишь, Георг, — сказал Уильям-близнец. — Что это? Почему здесь кто-то еще? Тонкая личико исказила гримаса злобы. — Почему она здесь, Георг? Учитель снова поднял руки и ощупал пуповину, привязавшую его к смердящей туши, к бездне в ее чреве. — Отпусти меня! — взревел близнец. — Закончи ритуал! — Сначала кое-что придется закончить тебе, — сказал Ней. В его памяти возник мимолетный образ. Девушка с голубыми глазами. Девушка, идущая по пляжу босиком. Ангел, павший жертвой близнеца. «Произнеси последнее заклинание, Георг!» Но и не знал, как долго сможет держать взгляд учителя. Хотелось расцарапать собственное онемевшее лицо, выковырить из-под кожи червей личинок. «Тот остров, — хладнокровно сказал он, — который ты нашел за год до своей смерти. Мне нужна карта. О чем ты говоришь?» Близнец резко дернул головой и бестильно зарычал. «Ты знаешь о чем? Остров, на котором ты видел железные повозки, работающие от прирученных молний. «Выпусти меня!» «Покажи мне карту, или я прочитаю ее в твоей мертвой голове. Тогда она умрет. Я слышу, как она кричит, как проклинает тебя!» «Плевать!» соврал Ней, направляя пистолет в перекошенное лицо. Времени почти не осталось. В распахнутый клюв просунулись огромные жвалы, слепленные из смоленистого мрака. Они щищно раздвинулись, и желеобразная плоть в уголках клюва лопнула, расползаясь. Близнец закричал. «Хорошо, смотри!» «Дни моей жизни закончены», — сказал учитель пять лет назад, перед тем, как броситься с рифа. «Я завершу свой труд в другом мире» плывя вверх по течению. Смерть, видимо, изменила его намерение. Нэй скопировал карту и произнес последнее заклинание. «Нееет!» — заверещал близнец, но голос тут же оборвался. На красных страницах была вилка из двух последних заклятий. Завершение и... Нэй оборвал ритуал, перевел пистолет на зеркальный валун и дважды нажал на спуск — Не стоит полагаться на одну лишь магию, даже на столь древнюю, черную, как земля под пустыми могилами первых богов. Пули срикошетели от камня, и глаза моллюска лопнули, будто огромные гнойники. Неведомая сила опрокинула Литу на спину, но Ней уже был рядом, крепко сжимал тонкие лодыжки. Тьма заверещала, из тела девушки выплеснулась серая бесформенная тень, и ее увлекло в темноту вместе со жвалами и шипастыми антеннами потусторонней твари — Клюв захлопнулся, щупальца опали. Ней поднял Литу и осторожно положил на край террасы. Подтянулся на руках, выбираясь из канала. Девушка выгнулась дугой и закашлялась, словно отплевывая невидимую воду. Он помог ей сесть. «Ах ты, выродок! Мразь! Мартюга уродливая!» Лита отшвырнула руку колдуна и заколотила по его груди слабыми кулачками. «Да чтоб тебе крабы ноги объели!» она снова зашлась мокрым кашлем сотрясаясь всем телом он вложил в ее пляшущую ладонь медальон с человеком мышью и отошел нам надо уходить иди в реку и поднялся с колен свистнул в ее и двинулся по мрачному заваленному телами коридору храма под ногами сновали крысы обычные голодные раненая рука нея висела раздавленным щупальцем лита догнала его в зале с треугольным алтарем пошла рядом что это было — спросила тихо. — Что смердело у меня в голове? — Мой учитель. — Откуда он взялся? Прятался в этой гнили? — Он прошел сквозь Кракена, — сказал Ней, чувствуя усталость и пустоту. Но что чувствовала девушка? Кракен соединяет миры. — Мертвый? — Не обязательно, но с мертвым проще. И он помнит все, глубину и небо, все уже было и осталось в нем». Он замолчал под испепеляющим взглядом Литы. «Пиццу хочу», — сказала она на крыльце. Ней открыл рот, но не нашелся с ответом. Полез в гондолу. «Пиццу с грибами или...» — Лита резко скривилась. «Фу, больше никогда не притронусь к пицце с моллюсками». Мыслей было много. Они торчали в разные стороны, острые и тонкие, как рыбьи кости. Чтобы не думать, Ней выдвинул из-под скамьи длинный плоский деревянный ящик, покрытый черным лаком. На медных уголках и зажимах белел налет соли. Колдун провел рукой по пластине замка и открыл ящик. Достал бутылку из мягкого стекла, которое по-прежнему находили в мокром мире. Высыпал в плошку глиняный порошок, развел водой. Протянул плошку лити, кивнул на гондольеров. Девушка поняла без слов. Она еще злилась на него, но не отказала себе в удовольствии навести красоту. Пускай чужую, грубую и глиняную. Лита занялась лицом голема. «Кто у нас за собой не следит? Кто стрелами прыщи давит?» Ней извлек из ящика кри мешочек с лекарствами, и стал втирать в раны Вийона желтую вонючую мазь. Зверек терпел, зажмурив глазки. Закончив, колдун позволил духу заняться его плечом. Гондола отплыла от шестиугольного здания. Ней сидел на носу лодки, прямой и неподвижный, смотрел вперед. «Там есть сушеная рыба и вода», — сказал он под скамьёй. Наи ни разу не обернулся на храм чрева кита, в животе учало. Наи тоже не отказался бы от пиццы.